Мы покупаем автомобиль и уезжаем. По дороге в с и н г с и н г даже раньше, еще за завтраком с мистером Адамсом, мы стали уговаривать его поехать с нами в большое путешествие по Америке. Так как никаких аргументов у нас не было, то мы м о н о т о н н о повторяли одно и то же: "Ну поедем с нами, это будет очень интересно". Мы уговаривали его так, как молодой человек уговаривает девушку полюбить его. Никаких оснований у него на это нет, но ему очень хочется, чтобы Кто-нибудь полюбил? Вот он и конючит. Мистер Адамс ничего на это не отвечал, смущенный, как молодая девушка, или же старался перевести разговор на другую тему. Тогда мы усиливали нажим. Мы придумали пытку, которую подвергали доброго пожилого джентльмена целую неделю. Имейте в виду, мистер Адамс, вы будете причиной нашей гибели. Без вас мы пропадем в этой стране, переполненной гангстерами, бензиновыми колонками и яйцами с ветчиной. Вот за паршивим на ваших глазах в этом Нью-Йорке и пропадем. Но, но, сэры, говорил мистер Адамс, но не нужно так сразу. Это будет непредусмотрительно поступать так. Да, да, да, вы этого не понимаете, мистер Илв и мистер Петров. Но мы безжалостно продолжали эти разговоры, чувствуя, что наш новый друг колеблется и что нужно как можно скорее ковать этот т о л с т е н ь к о е заключенная в аккуратный серый костюм железо, покуда оно горячо. Мистер Адамс и его жена принадлежали к тому сорту любящих супругов, которые понимают один другого с первого взгляда. В о взгляде миссис Адамс можно было прочесть: «Я знаю, тебе очень хочется поехать. Ты просто еле удерживаешься от того, чтобы не броситься в путь с первыми подвернувшимися людьми. Такая у ж у тебя натура. Тебе ничего не стоит бросить меня и Бэби. й Ты любопытен, как негритянок». Хотя тебе уже 63 года, подумай, сколько раз ты пересекал Америку и на автомобиле, и в поезде. Ты же знаешь ее как свою квартиру. Но если ты хочешь еще раз посмотреть ее, то поезжай. Я готова для тебя на все. Только одно мне непонятно: кто будет у вас управлять машиной? Впрочем, делайте как знаете. А обо мне лучше не думать совсем. Но, но Бекки, читалось в ответном взгляде мистера Адамса. Это будет неверно и преждевременно думать обо мне так мрачно. Я вовсе никуда не хочу ехать. Просто хочется помочь людям. И потом я пропаду без тебя. Кто будет мне брить голову? Лучше всего поезжай с нами. Ты еще более любопытна, чем я. Все это знают. Поезжай. Кстати, ты будешь вести машину. А Бэби? Отвечал взгляд миссис Адамс. Да, да, Бэби, это ужасно. Я совсем забыл, когда безмолвный разговор доходил до этого места. Мистер Адамс поворачивался к нам и восклицал: "Но, но, сэры, это невозможно! Почему же невозможно? н ы л и мы? Все возможно. Так будет хорошо. Мы будем ехать, делать привалы, останавливаться в гостиницах. Кто же останавливается в гостиницах? Закричал вдруг мистер Адамс. Мы будем останавливаться в турист-гаузах или в кемпах? Вот видите? Подхватывали мы." Вы все знаете, поедем, ну поедем, честное слово, миссис Адамс, поедемте с нами, поедем, поедем всей семьей. А бэби, закричали оба супруга. Мы легкомысленно ответили: бэби можно отдать в ясли. Но, но, сэр,ы, он, о вы забыли, тут нет яслей, вы не в Москве. Это было верно, мы были не в Москве. Из окон квартиры мистера Адамса были видны обнаженные деревья Централ-парка. И из зоологического сада доносились хриплые крики попугаев, подражавших автомобильным гудкам. Тогда отдайте ее знакомым, продолжали мы. Супруги призадумались. Но тут все испортила сама Бэби, которая вошла в комнату в ночном комбинезоне с вышитым на груди Микки Маусом. Она пришла проститься, прежде чем лечь спать. Родители со с т о н о м бросились к своей дочке. Они обнимали ее, целовали. И каждый раз оборачивались к нам. Теперь во взглядах обоих можно было прочесть одно и то же: как обменять такую чудную девочку на этих двух иностранцев? Нет, этого не будет. Появление Бэби отбросило нас почти к исходным позициям. Надо было все начинать сначала, и мы повели новые атаки. Какое прекрасное дитя! Сколько ей? Неужели только два года? На вид можно дать все восемь? Удивительно самостоятельный ребенок. Вы должны предоставить ей больше свободы. Не кажется ли вам, что постоянная опека родителей задерживает развитие ребенка? Да, да, да, мистер, говорил счастливый отец, прижимая к своему животу ребенка. Это просто шутка с вашей стороны.